День 74. Мы едем в Лиссабон. Часть 2. Психоделическая. Утром я пошла чистить зубы на заправку. Тем временем Крестов вскипятил воды для кофе. Мы славно провели утро и даже сделали групповое фото с пиллоу, который с раннего утра исследовал окрестности. Мы попробовали поймать машину на выезде с заправки, но безуспешно. Пришлось дожидаться, пока Кристоф выспится и помедитирует. В соломанку поехали вместе. На автостанцию прибыли через 20 минут после того, как ушел автобус на Лиссабон. Следующий обещали в понедельник. Попрощавшись с Кристофом и Пилоу, мы отправились на вокзал. Конечно, обменялись адресами, и я отправила Кристофу нашу фотографию, но он так и не ответил. Надеюсь, у них с Пиллоу все хорошо. И Крестов каждый день продолжает получать весточки от Бога в виде добрых попутчиков, которые встречаются на его камину по испански. Путь. Билеты на поезд мы решили не покупать. Нашелся неплохой вариант на Бла Бла Кар. Потом оказалось, что Маньяна значит завтра, и мы отправились на выезд из города. Вдруг удастся поймать попутку. В самом городе толком ничего разглядеть не удалось, настолько ослепительно светило солнце. На точке простояли полтора часа. За это время остановился всего лишь один парень, который ехал в противоположную сторону. Мы изрядно вымотались, устали, вдобавок ко всему ужасно замерзли и не знали, как лучше поступить. Я очень хотела, чтобы решение принял Дэн. Самым простым и привлекательным казался вариант с ночевкой в хостеле и последующей поездкой на Бла-Бла-Кар с водителем Эмили. Когда мы отправились искать хостел, я злобно бежала перед Дэном, а потом и вовсе решила спрятаться от него в парке. Наверное, в глубине души я ожидала, что он решит проблему с отъездом, но этого, по моему мнению, так и не произошло а может, просто полнолуние сыграло со мной злую шутку. Но взбесилась я страшно, а потом долго молчала, надувшись в обиде на весь мир. Мы вышли на плаца Де Майор, где принялись искать хостел. На площади было очень красиво. Вместо елки в центре красовался огромный елочный шар. Бродили толпы радостных, разгоряченных глинтвейном людей. Я, словно маленькая, но очень злая улитка, тащила свой рюкзак и молчала. Наверное, со стороны это выглядело глупо и странно, но ничего поделать с собой я не могла. Пансионат Лос-Ангелос скрывался за огромной маленькой дверью. Делал он это настолько тщательно, что на наш звонок никто не ответил. Дэн отправился искать вход с другой стороны, но тут подбежал молодой человек. Это был кубинец Карл, владелец пансионата. Он незамедлительно пустил нас внутрь, и через пять минут мы стали обладателями чудесной комнаты на двоих за 27 евро с ванной на этаже. Заселившись, отправились гулять. Зашли в кафе, где Дэн заказал спагетти. Официант Пожилой мужчина с очень добрыми глазами сочувственно посмотрел на нас и несколько раз переспросил по поводу количества порций «Уна? Уна?». Приборов он все-таки принес на двоих. Немного прогулявшись по Соломанке, где порой можно попасть в абсолютно безлюдные уголки, а дома в свете фонарей казались вылепленными из розового зефира, мы отправились отдыхать. Стены пансионата были словно картонные. Мы отлично слышали, что происходит в комнате у соседей. Итак, на 74-й день путешествия у меня сорвало крышу. Конечно, иногда надо выпускать пар и вести себя так, как чувствуешь. Мы все не идеальны, и суть путешествия не в том, чтобы пройти его образцово-показательно, а в конце получить пятерку. Но я об этом даже не догадывалась и отказывалась от заботливо предложенной порции спагетти, чтобы потом упиваться жалостью к себе.